Событие сорок второе. Бабах! Петр переломил ружье и стал экстрактором, который закреплялся на рукояти ножа, вытаскивать гильзу. Полная хрень. Но сделать эжектор или выбрасыватель оказалось настолько сложным, что Пожарский оставил эту затею. С одним ружьем провозились почти месяц, пока привели эжектор в нормальный вид, чтобы ничего не заедало и сразу не ломалось. Оставим эту игрушку до следующего раза. Сейчас надо срочно изготовить 700 ружей и тысячу пистолетов. Получилась простейшая конструкция: переламываешь ружье или пистолет, вставляешь латунный патрон, стреляешь, снова переламываешь и экстрактором, закрепленным на штыкноже, извлекаешь стреляную гильзу. Потом кидаешь ее в сумку, а из патронташа достаешь следующий патрон, ну и так далее. п а т р о н т а ж сделан как у революционных матросов, крест на крест, через грудь. Калибр ружья был в 20 миллиметров. Нет, генерал Афанасьев знал, что калибр – это количество пуль, которые можно отлить из 453,6 грамм свинца, то есть из одного торгового английского фунта. Только зачем все эти сложности? Пусть сразу будет в миллиметрах. А так получился калибр ближе к восьмому. Патронник представлял собой усеченный конус. расширяющийся к казённому срезу на один миллиметр. Это было необходимо для свободного извлечения стреляной гильзы. Длина ствола была 800 миллиметров, и на конце ствол имел крепление для штыкножа. Для начала 17 века это был просто монстр. Стрелял монстр в два раза дальше, чем самый лучший французский мушкет. Из переделанных Вершилова мушкетов прицельно удавалось выстрелить на 300 метров. Пуля, конечно, летела дальше метров на 500, но ни меткости, ни убойной силы после 300 метров у нее уже не было. Ружье почти прицельно било на 500 метров пулей и на 400 дробью. Порох другой, недорогущий, дымный, а наш очень дешевый и бездымный. Патроны были сделаны четырех видов. Был обычный патрон с пулей. Пуля это просто свинцовый шарик диаметром почти 20 миллиметров. И массой 50 грамм. Затем был патрон с четырьмя к а р т е ч н а м и тоже шарики диаметром 10 миллиметров из свинца. Следующий патрон был снаряжен дробью пятеркой. Ну и кроме того было изготовлено немного патронов с дробью двойкой. Их сделали понятно не уток бить. Это был патрон для ближнего боя. Выстрел такой дробью с нескольких метров отбрасывал человека тоже на несколько метров. При этом, если за этим неудачником бежали еще люди, то с м е т а л а и их. Единственное, что на людях этот останавливающий патрон никто не испытывал. Но кто мешает заменить Шведа, н а ч у ч е л о из полена весом в 70 кило. Пистолет был унифицирован подружье. Тот же калибр в 20 мм под те же патроны. Ствол был длиной в 40 сантиметров, ну и приклад другой. Эти пистолеты рейтары по-прежнему носили в к о б у р а х притороченных к седлу. Был и маленький пистолет для спецназа, правда вся разница была в длине ствола. Он изготавливался двадцатисантиметровым, и рукоять была уже почти как у современных пистолетов, чтобы умещалась в ладони. Генерал Афанасьев в двадцатом веке на курсах по переподготовке детально изучал все пули, что пытливый человеческий ум наизобретал за четыре столетия. Но рано для всего этого еще. Нет полиэтилена, невозможно сделать сужающийся ствол, да и времени на эксперименты не было. Одну убойную штуку все-таки попробовали. Называется пуля двойная подкалиберная. Пуля состояла из двух шариков, соединенных между собой через отверстие диаметром полтора миллиметра цепочкой толщиной 2 миллиметра и длиной 30-35 м и л л и м е т р Шарики изготавливаются из свинца диаметром 17 м миллиметров. На порах досылается обтюратор из толстой провощенной бумаги, потом два войлочных пыжа, затем берется бумажный контейнер, у которого кончиком ножа вырезается в донышке отверстие диаметром 10-12 миллиметра, и в самом основании у лепестков срезаются ребра жесткости на длину 6-8 миллиметра. Контейнер опускается в гильзу, в него кладется первый шарик связки, но так. Чтобы отверстие в шарике было параллельно д о н ы ш к у контейнера, на шарик насыпаются сухие мелкие опилки и плотно уминаются. Опилок кладется столько, чтобы второй шарик, помещенный на них, выходил из контейнера на треть своего диаметра. Затем гильза закручивается. Двойная круглая пуля рассчитана на стрельбу на дистанциях до 50 метров. По убойности эта пуля превосходит любую другую пулю. Сделали, стрельнули в предназначенного на убой бычка, тот даже пискнуть не успел. Страшная вещь, но какое сложное изготовление! Все же Пожарский дал команду ювелирам сотню цепочек изготовить. Будет сто патронов для спецназа, как последний довод королей. Петр устраивать со шведами перестрелки в приближающейся войне не собирался. Совсем другие были планы. Для его планов и пушки-то были не нужны. Поэтому всего две сделали, зато обе были с казённым заряжанием и на колёсном лафете, с возможностью, как и у современных пушек, с помощью вращающихся рукояток прицелиться куда надо, а не куда бог пошлёт. Для пушек изготовили снаряды с динамитной начинкой. Петр знал, что нужен диатомит, но что это такое и где его взять, понятия не имел, поэтому заменили на смесь гипса с каолином и молотым кирпичом. Капсуль детонатор был изготовлен с наполнителем из г р е м у ч е й ртути. Диаметр ствола был 120 миллиметров, а длина 2 метра. Пушки отлили из бронзы. На несколько выстрелов и ее хватит. Никто не собирался устраивать артиллерийских дуэлей. Сделать пару выстрелов поворотом, да и то, если не удастся планируемая хитрость. Последняя новинка была на самом пределе их технических возможностей. Пётр Стокарями пытался изготовить снайперскую винтовку с нарезным стволом, с оптическим прицелом и даже с пулями м и н е которые с выемкой сзади для того, чтобы при выстреле её задняя часть расширялась и обеспечивала надежное зацепление с нарезкой ствола. Сам ствол был длиной в полтора метра, и сделать на нём нарезку было ой как непросто. Поля сделали намного уже самих нарезов, как у первых винтовок Бердана. И один черт угробили семь стволов, пока один получился. Им в академии историю стрелкового оружия преподавали хорошо, и Афанасий Иванович запомнил, что первые винтовки появились в Лейпциге больше века назад. Только вот пулю туда молотком забивали, из-за чего и отказались от этой идеи. Уж больно долго заряжать. Верилось в это с трудом. А чем это в 1498 году немцы смогли нарезы сделать? Он не может. стокарными станками и твердыми сплавами с применением платины и ц е м е н т а ц и е й в р а н е п а д и в общем сделали одну испытали и убрали с глаз долой нужно будет испытать этот девайс в боевых условиях всего 30 патронов к ней дал команду пётр изготовить экспериментировать будем после войны чай не последнее сейчас нужно делать ружья и пистолеты для полка скоро май они черта не готова